Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочь. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочи. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад заключали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции, и добытых вещественных доказательств. дог <тесв innocence> Что это такое? Дым? Пожар, что ли? О, ничего себе! Сергеевич, что там происходит? Автомобиль работает, надо двигатель выключить. Ой-ой-ой-ой. Пьян, невежий и пьяница – пьяницы. так характеризовали Романа Светина его соседи. Вел он себя вызывающе, носил только модную одежду, которую в обычных магазинах днем с огнем не сыскать. Формально числился в продмаге грузчиком на полставке, но с мешком муки на плечах его никто никогда не видел. На жизнь Роман зарабатывал перепродажей импортных вещей, или, проще говоря, фарцовкой. В Советском Союзе фарцовкой называли нелегальную продажу товара зарубежного производства. Первыми фарцовщиками были стиляги. Они выменивали у иностранцев фирменные вещи. И делали это не ради наживы, а исключительно из любви ко всему западному. На обмен шли отечественные часы, фотоаппараты, коньяк или обыкновенные сувениры. Считается, что сам термин «фарцовка» произошел от английского словосочетания «for sale» – «на продажу». Правда о Диситы над этой теорией смеются. У них ещё в XIX веке ходило слово форец. Так называли человека, способного на рынке заболтать продавца и купить у него товар в разы дешевле заявленной цены. Самих себя форсовщики называли утюгами, бомбилами или делаварами. die касту тех, кто работал под отелями, чуингамщиками, от английского chewing gum жевательная резинка. Существовала и высшая каста. Эти продавали иностранцам иконы, ювелирные работы Фаберже, полотна Айвазовского, Серова, модернистов начала 20 века. Такие проворачивали валютные операции на десятки и даже сотни тысяч долларов. Роман прошел долгий путь от простого бомбилы до хозяина собственной маленькой торговой империи. Помимо иностранных туристов появились и другие источники поступления фирмы. Это были моряки торгового флота, дальнобойщики, гиды, переводчики и даже таксисты. Продавался товар на одесских рынках, разумеется, нелегально. В Последнее время сам Роман на точках появлялся все реже. Бизнес набрал обороты, и самую рискованную работу можно было перепоручить кому-нибудь еще. Деньги Светин загребал лопатой, но большую их часть умудрялся пускать на ветер. что Роман не умрет своей смертью, в доме подозревали все. Но чтобы вот так глупо задохнуться выхлопными газами в гараже, все выглядело так, как будто Роман вернулся откуда-то на навеселее и заснул просто в машине, забыв заглушить двигатель. Но так казалось только на первый взгляд. Люди вызвали милицию и скорую. Правда, медикам здесь делать было нечего. Только констатировать смерть. Что у вас произошло? Подошел, думал, пожар там. Не видно ничего. Я вот кепку снял, вот так закрыл, и к двери туда подбегаю. Только открываю дверцу, ну, на ключи, смотрю, и громко светит. Сидит, словно спит. Голова вот так вот кинута на сидушке. Роман светит, да? Роман светит. Оперативникам показалось странным, что погибший вышел из машины, закрыл ворота гаража, а потом вернулся обратно за руль. И все это при работающем двигателе. Но еще более странным было то, что на руле нашли лишь несколько отпечатков пальцев. Наполовину стертых и фрагментарных. А в местах, там, где на руле обычно лежат руки водителя, их не было вовсе. Кто-то здесь отработал тряпкой. При отравлении выхлопными газами человека убивает окись углерода. Она связывает гемоглобин, образуя карбоксигемоглобин. Но в крови Романа эксперты это вещество не обнаружили вовсе. Это означало, что погибший вообще не дышал выхлопными газами и умер до того, как они заполнили гараж. Зато в его крови обнаружили алкоголь высокой концентрации и следы барбитуратов. Барбитуратовую кислоту синтезировал еще в XIX веке немецкий химик Адольф Байер. До 60-х годов прошлого века это вещество широко применялось как снотворное, пока не уступило место более безопасным аналогам. Действие препарата строилось на угнетении центральной нервной системы. Человек глотал таблетку и моментально засыпал. Но в случае передозировки последствия могли быть ужасны. Остановка дыхания, кома, смерть. Среди врачей и фармацевтов о барбитуратах гуляла шутка. При приеме этого снотворного дистанция между спокойным и вечным сном сокращается до критической. Я бы хотел подробнее услышать. Когда следователь Юрий Пархоменко Пархович. получил это уголовное дело, то прежде всего отправился на место происшествия. Он решил сам переговорить со всеми свидетелями. В первую очередь с пенсионером Петром Игнатьевичем. Вечером пенсионеру не спалось. Обычно мужчина ложился рано, в 9, А тут уже и время прошло, а сон все не шел. Подкурив, он посмотрел вниз. Там Светин-младший пытался заехать своими «Жигулями» в гараж. Именно пытался. Делал несколько попыток загнать машину в гараж. Даже пару раз заглох. Пенсионера это удивило. Роман водил очень хорошо. Даже когда еле стоял на ногах. В конечном итоге автомобиль все-таки занырнул в проем ворот. А Петр Игнатьевич, докурив, вернулся в комнату. Кто потом выходил из гаража или выходил ли вообще, он уже не видел. Других свидетелей этого эпизода Пархоменко не нашел. Спасибо. Светиным младшим Романа называли потому, что был еще Светин старший. Ефрем Иванович, собственно, квартира и машина принадлежали ему. Уважаемый человек, передовик производства, а сына воспитать не сумел. Эту фразу Ефрему Светину приходилось слышать регулярно. Пока папа умножал материальные богатства страны, сынок под интуристом выклянчивал жвачки у иностранцев. В конечном счете все это Ефрема Ивановича так допекло, что он ушел на пенсию сразу, как только ему стукнуло 60 Все имущество оставил, а правильнее сказать, бросил своему отпрыску, а сам уехал жить на дачу. С тех пор прошло уже три года, и все это время отец с сыном не виделись. Гараж и автомобиль осмотрели снова. На этот раз уже более внимательно. В салоне автомобиля тоже царил беспорядок. На полу пустые пачки от сигарет, на заднем сиденье бутылка от сетро и несколько измятых журналов. Пархоменко бегло осветил салон фонариком. На водительском сиденье что-то слабо блеснуло. Следователь увидел крошечный металлический предмет. А это что? На водительском сиденье лежала заклепка от джинсов Вранглер. Джинсы модные. Да? В салоне нашли еще кое-что. Проем между двумя сидениями завалилась женская губная помада, французская. Название прочитали с трудом. Ив Сен-Лоран, цвет телесный. Это был последний писк. Отечественная легкая промышленность с разнообразием косметики женщин не баловала производилось всего 5 стандартных тонов губной помады морковный, коралловый, красный, вишневый и малиново-красный этого явно было мало поэтому женщины смешивали остатки разных помад расплавляли их на водяной бане и получали свой уникальный и неповторимый оттенок на западе в это время бушевали новые тенденции все модницы перешли на помады нежных телесных и розовых оттенков Отечественные красавицы не желали отставать от моды, так что ценность имел даже наполовину использованный тюбик какого-нибудь Диора из новой коллекции, забытый гостей из-за рубежа на тумбочке в отеле. Горничной и форцовщику, с которыми она работала, такая находка могла принести несколько десятков рублей чистой прибыли. Барбитураты в крови, губная помада, которую кто-то обронил в салоне. С такими уликами на первый план выходила версия о том, что Роман стал жертвой мошенницы. Дескать, хотела ограбить, подпоила, подсыпала снотворного, да не рассчитала с дозой. А потом сама или с помощью напарника инсценировала на несчастный случай. Заклепка от джинсов на тот момент являлась куда менее интересной находкой. Особенно учитывая то обстоятельство, что нашли ее в машине человека, который торговал иностранными вещами. Но этой улике еще предстояло сыграть свою роль. В описании вещей Романа Светина сыщики не увидели ключей от квартиры. Если их забрал убийца, то он должен был ими воспользоваться. Квартиру погибшего решили осмотреть. Чтобы попасть внутрь, пришлось вскрывать замок. В квартире царил холостяцкий беспорядок, но все не было перевернуто вверх дном, как это обычно бывает при ограблениях. Ценные вещи – телевизор, магнитофон, импортная одежда – остались. А вот денег в доме не было ни копейки. Сыщику это показалось удивительным, ведь наличность у Романа определенно водилась, и в сберкассе вкладов он не делал. Если он действительно стал жертвой мошенницы, то это была хорошо знакомая ему девушка, которая знала, что и где в этом доме лежит. Знала, что можно взять, а чего брать не стоит. В ворохе невыброшенного вовремя мелкого мусора оперативники нашли несколько страниц, вырванных из блокнота еженедельника. На них были цифры, расчеты, подчерканные номера телефонов и еще какие-то каракули. Там же лежала старая газета с записью, сделанной наспех карандашом. Алена – рабочий, а под ней пятизначный городской номер. Позже выяснилось, что это была газета труд двухнедельной давности. Номер телефона принадлежал одной из городских парикмахерских, в которой женским мастером работала некая Алена Жилина. Вы простите, времени у меня немного, мне потом возвращаться на работу. Вы что-то хотели? 25-летняя модница и красавица Алена встретила следователя, не проявив никакого волнения. Клиентов не было, так что Алена вполне располагала временем для беседы. Девушка сразу признала, что была знакома с Романом. Три недели назад их познакомил общий приятель. С таким прекрасным мужчиной, как я... Они встречались раз пять или шесть. Роман делал какие-то подарки. Уже спасибо большое. Я рад, что тебе понравилось. Алена бывала у него в гостях. Но того, что называют серьезными отношениями, у них не было. Завляет, это настоящий французский духи. Должен вам сообщить, Алена, что в субботу Роман пойдет. Известие о смерти Романа для Алены было скорее неприятным, нежели скорбным. Скажите, пожалуйста. Узнаете ли вы вот эту вещь? Да. Кажется, это моя. Алена, у меня для тебя еще подарок есть. По словам Алены, как эту это? помаду Роман подарил ей во время а? их второй встречи. Но девушка потеряла ее в тот же день. Класс. Нравится? Конечно, в словах Алены можно было и усомниться, предположив, что помаду она обронила в машине Романа в день его убийства. Но у девушки, как она утверждала, было алиби. В пятницу утром она уехала на три дня в Кишинев, откуда родом она сама и где осталась вся ее родня. У меня даже билеты с поезда остались. Можно взглянуть? пожалуйста. Если вы не против, я оставлю это себе. Пожалуйста. годы вот такой железнодорожный билет абсолютным доказательством того, что его обладатель ехал именно этим рейсом, не считали. Билеты не были именными, и для их покупки не требовалось паспорта. Обезличенностью проездного документа часто пользовались те, кто ездил в командировке. Можно было вернуться пораньше, отдохнуть пару дней, а потом купить у проводника за один рубль билет нужной даты и получить в бухгалтерии лишние суточные. Так что билеты, предъявленные Жилиной, на Пархоменко особого впечатления не произвели. Скажите, Алена, а были ли у Романа враги? На вопрос о недругах парня девушка ответила не сразу. Она знала, чем занимался Роман. А чем он занимался? Он занимался сбытом на рынок импортных товаров. Он этого не скрывал и порой даже хвастался. Но стоило ли Алене об этом говорить следователю? Впрочем, Роману ее слова навредить уже не могли. О. Дядька, глянь, какие джинсы, ну, нигде не найдешь такие. Сколько? Мне морячки привозят. Светин-младший, насколько могла догадаться, Алена, работал нечисто. И толкал не только фирму, но и подделку. Палеными джинсами, свитерами и косметикой он затаривался у местных, одесских, цеховиков. Роман даже мог подменить в последний момент пакет и впарить покупателю вместо джинсов старую тряпку. Подобные истории Роман потом рассказывал на вечерних посиделках и находил их очень забавными. Совесть его не мучила никогда. А у таких людей рано или поздно враги появляются. Алена посоветовала следователю связаться с тем парнем, который познакомил ее с Романом. Звали его Стас Кальницкий. В гараже одесского дворика найден труп Романа Светина. Все говорило о том, что парень задохнулся выхлопными газами. Однако экспертиза показала, что Роман был отравлен барбитуратами, подмешанными в алкоголь. При обыске автомобиля обнаружили заклепку модных джинсов и французскую помаду. Следственная группа вышла на хозяйку помады. Девушка утверждала, что никак не замешана в этой истории и указала на близкого друга погибшего. Тот рассказал, что Роману могли отомстить. Стас и Роман познакомились в школьные годы. Вместе ходили в секцию фехтования. Но потом потерялись. Снова нашлись около года назад. Встретились случайно. Роман гулял в ресторане, в котором Стас работал официантом. Два месяца назад Стаса тихо убрали из ресторана по собственному желанию из-за конфликта с руководством. Бывший официант устроился на полставки кровельщиком в ЖЭК. Найти Стаса оказалось не так просто. Он как раз работал на объекте. Стас Кальницкий? Да. Следователь Парховенко. Известно ли вам что Роман Светин был убит. Убит? Я думал, это несчастный случай. А кто-то мог желать его смерти? Ну, вообще он был конфликтным человеком, но до драки это никогда не доходило. А впрочем, был один случай. Как-то раз, чуть больше месяца назад, они вдвоем встретили очень подозрительного горца, который ни с того ни с сего набросился на Романа, осыпая его проклятиями. Роман оттолкнул его, а потом они еще минут 10 горячо спорили. Позже Светин рассказал, что это был какой-то заезжий вор из Грузии. Звали его Ревас. Роман как-то подогнал ему дорогие французские духи, которые на самом деле были совсем недорогими и совсем не французскими. Духи тебе продал. Романа это все забавляло, но тот разговор закончился тем, что Ревас пообещал его зарезать, как барана. Не порежься, Ревас. Перед тем, как уйти, Пархоменко спросил у Стаса, что он сам делал в ту пятницу, в день смерти Романа. Я ездил за город на ночную рыбалку. Один? Разумеется, не один. С товарищем. Как его зовут? Андрей Решетняк. Ревас переводит с грузинского... Рыжий. Когда Пархоменко навел справки, то оказалось, что в Одессе уже какое-то время обитает рецидивист, которого называют Ревазом. Настоящее имя – Ладо Хатишвили. Вор и аферист, основная специализация – домушник. В Одессу он перебрался еще в конце 50-х. Спустя какое-то время попался на краже, отсидел три года и вернулся обратно в Южную Пальмиру. Если... Он и правда решил отомстить Роману за унижение, то в качестве орудия убийства выбрал бы заточку, а не барбитурат. Но, конечно, мог и сообщницу заслать. Риваза все-таки стоило проверить. Но для начала его нужно было найти. Весной того же года Ладоха Тишвили фигурировал еще в одном деле. И тоже в качестве подозреваемого. Его какое-то время вели. Потом выяснилось, что преступление совершил другой человек. Но ту информацию, что собрали оперативники, аккуратно подшили в папочку. И там нашлась та самая ниточка, которая могла вывести сыщиков на Реваза. Последние несколько месяцев он встречался с женщиной. Даму Ладохатишвили звали Оксана Петровна. Она работала в управлении морского порта. Ей было 45 лет. Последние восемь из них она пила по вечерам чай в унылом одиночестве. Пока полгода назад не встретила очаровательного и пылкого кавказца. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Пархоменко. Вам знаком этот человек? Рустамчик. Назвался Рустамом, отметил про себя Пархоменко. А что случилось? Ничего страшного. Он поспешил успокоить Оксану Петровну, сказал, что ее Рустам, возможно, был свидетелем одного преступления. И милиции нужны его показания. Из дальнейшей беседы выяснилось, что Ревас наврал своей любимой с три короба. Она думала, что он работает снабженцем в одном из одесских универмагов. Женщина выкладывала все, что знала о своем любимом, даже не подозревая, что может ему навредить. Последний раз они виделись три недели назад. Рустам, он же Ревас, сообщил, что едет в командировку в Киев. Дней на 7-8, но прошло уже три недели, а командировка все еще не заканчивалась. Какая у вора может быть командировка? Когда у него заканчиваются деньги, он едет на гастроли по другим городам. Матерый волк там, где живет, обычно не работает. Пархоменко разослал по всем областям ОССР запрос, не был ли где-нибудь задержан ладоха Тишвили. Ответ вскоре пришел из Житомира. Оказывается, Ривас две недели назад был задержан на горячем при попытке ограбить контору овощной базы. А значит, в тот вечер, когда был убит Роман Светин, Ривас сидел в житомирском СИЗО. Эта ниточка оборвалась. Андрей Решетняк? Между тем оперативники нашли Андрея Решетняка. Того самого, что должен был подтвердить алиби Стаса Кальницкого. Андрей работал таксистом. В тот день он помнил отлично. И подтвердил, что провел его вместе со Стасом на рыбалке. Алиби Алёны Жилиной тоже подтвердилось. В Кишиневе она навестила родственников, а еще сходила на день рождения подруги. Там ее видели не меньше десятка человек. Оставалась последняя неотработанная версия. Романа Светина могли устранить конкуренты, и сыщикам предстояло узнать, с кем из них у убитого мог быть конфликт. Оперативники нащелкали этих самых мелких спекулянтов с десяток. Но все они не имели ни малейшего понятия о том, кто такой Роман Светин. И тут, наконец, в руки сыщиков попал тот, кто был нужен. Местный завсегдатый Гарик Акопян не прятал свой товар по сумкам. Он просто надел его на себя. Болоньевый плащ. Заветная мечта каждого стиляги. Мужчина, плащик. Не нужен плащик. Франция, франция, балоньевый. Свой плащ Гарик приобрел за 24 рубля, а уступить готов был за 100. Разумеется, с торгом. Это же Одесса. Носите на здоровье. дороги. Держи, Но когда Гарик увидел перед собой милицейское удостоверение, то понял, что торговаться с ним не будут. В Советском Союзе существовало такое понятие, как мелкая спекуляция. Стоишь на рынке и имеешь на руках всего одну вещь, которую пытаешься продать дороже, чем она стоит в магазине, подпадаешь под административную статью и платишь штраф. Но если попадаешься регулярно, значит занимаешься спекуляцией системно. Тут и до двух лет тюрьмы может светить. Ну что, Гарик, ты опять за свое взялся? За такие делишки пару лет склопотать можно. Ты, конечно, можешь отделаться административной ответственностью, если ответишь на мои вопросы. Да. Я хочу знать максимальную информацию о делишках Романа Светина. Были ли у него конфликты на рынке? Кто-то зла ему желал. Не было у него никогда никаких конфликтов ни с кем. И врагов у него не было. А торговля у него как шла, так и идет. Все нормально. Откуда знаешь? Ну, работает на рынке у него несколько торговцев. Старушка с внуком. Сыщиков слова Гарика удивили. Товар продолжали подвозить на рынок. После смерти босса кто-то захватил его бизнес, и у этого человека был веский мотив для убийства. Товар как поступал, так и поступает. И ничего. Как старушку зовут, знаешь? Смотрите, какая рубашка. 70-летняя Клара Евгеньевна толкала на рынке самую разнообразную форцу. Ей помогал ее 13-летний внук. Паренек был незаменим, когда нужно было срочно сбегать за блоком сигарет или за кофточкой размером поменьше. Вот и сейчас мужчина хотел купить тенниску гавайку, но она была слишком велика для него. А этот уже ваш размер. Видите? Рубашка и правда была меньше. Старушка просила за нее 55 рублей, но готова была отдать за 50. Носите на здоровечко. Спасибо. Пойдемте, гражданочка. Опа, куда? В этот момент к ней подошли два оперативника. Клиент был подставной. В гараже одесского дворика найден труп Романа Светина. Все говорило о том, что парень задохнулся выхлопными газами. Однако экспертиза показала, что Роман был отравлен барбитуратами, подмешанными в алкоголь. Скоро выяснилось, что Роман занимался форцовкой. И после его смерти бизнес продолжал действовать. На одесской барахолке оперативники задержали реализатора Романа, пенсионерку Клару Евгеньевну с внуком. Она должна была объяснить – кто подхватил бизнес погибшего Романа. Кто нанял вас на работу? Старушку с Коленькой отвезли в отделение. И там объяснили, какие перспективы перед ними открываются. Она за решетку, пацан либо в колонию, либо в детский дом. Пионерский галстук с Коленьки само собой, словно ветром сдует. Комсомол ему дорога будет закрыта. О мореходке вообще можно будет забыть. Клара Евгеньевна уж и сама поняла, что дела плохи. И что на этот раз все серьезно. Следователь предложил ей сделку. Информация в обмен на лояльность. Хорошо. Я скажу. Впрочем, рассказать она могла не так уж и много. Самого Романа она уже давно не видела. Товар ей подвозил другой человек. Он ей представился Игорем. Днем свежей поставки всегда была пятница. Вещи подвозили накануне выходных, базарных дней. Ближе к вечеру Игорь приезжал на машине к дому Клавдии Евгеньевны в частном секторе. Там его и решили перехватить. Игоряк, ты, ты что ли там? Я, я. От Романа? А то от кого же? Юрий Пархуменко сидел в служебной машине и видел, как в переулок заехала Волга, остановившись напротив дома Клары Евгеньевны. Сейчас еще сумочка. Следователю этот голос показался знакомым. Он присмотрелся и узнал водителя Волги Андрея Решетника. Того самого, что подтвердил алиби Стасу товарищу убитого. Выходит, старушки он свое настоящее имя решил не называть. Но раз сыщик уже опознал курьера, то задерживать его не было никакого смысла. Решетнику позволили спокойно постоять возле двора, отдать Кларе Евгеньевне несколько сумок с вещами и также спокойно убраться во свояси. В ответ Клара Евгеньевна сказала, что последние два месяца поставщик приезжал сюда каждую пятницу, где-то после 7 вечера. Показания Клары Евгеньевны означали, что в тот вечер, когда убили Романа, Андрей Решетняк был здесь, а не со Стасом на рыбалке. Они оба соврали. А значит, автоматически перешли в разряд подозреваемых. Но для дальнейшего расследования нужна была новая зацепка. Пархоменко решил установить за Решетняком и Кальницким наружное наблюдение. Проще говоря, слежку. Стас Кальницкий вел себя как абсолютно добропорядочный гражданин. После работы сразу шел домой. В выходные сидел в квартире, лишь иногда, выбегая за продуктами или к телефону-автомату, позвонить. Своего телефона в квартире у Стаса не было. А вот решетняк доставил оперативникам массу хлопот. Следить незаметно за таксистом задача не из простых – Но труды оперативников не были напрасны и в итоге увенчались успехом. Решетняк привел оперативников к тому месту, где хранился товар. Решетника решили брать. Его задержали в момент погрузки товара в машину. Он сразу все понял, поэтому даже не пытался бежать. Комната была завалена вещами. Тут было все. И фирменные джинсы, и американские сигареты, и поддельные спортивные костюмы. Здесь же хранились отечественные товары, которые продавали иностранцам за доллары или выменивали на что-то интересное. У интуристов большим спросом пользовался, например, армянский коньяк. Но самым востребованным сувениром из СССР для гостей с Запада были командирские часы. Все было разложено по коробкам и рассортировано. Масштаб дела потрясал. За организацию такой нелегальной торговли лет семь склопотать можете. Но в вашем случае это может быть и больше, так как, скорее всего, вам будет предъявлено обвинение в убийстве. Какого черта? Я не убивал? Он признал, что солгал о том, что в день убийства ездил на рыбалку со Стасом. Но уверял, что сделал так, потому что Стас его упросил тот, дескать, почувствовал, что на него это преступление хотят просто повесить. А реального алиби у него не было. Потому что весь день дома у телевизора просидел. А что касается спекуляции, то по мнению решетника, с него, как с курьера, спрашивать было нечего. Заправлял делами после смерти Романа Стас Кальницкий. Вот так новость. Теперь у Пархоменко был главный подозреваемый, у которого был мотив, и которого уже поймали на лжи. Нужно было еще опросить людей, живущих по соседству со складом Светина. Но пока сыщик думал, как это побыстрее организовать, соседи пришли сами, как говорят в Одессе, на посмотреть. Ужас, боже! Ой, а вы случайно не из 21-й квартиры А Тромки идете? Да, а вы хотите мне что-то рассказать? Не только сказать, хочу пожаловаться. Такие пьянки, гулянки, дебоширят, баулы какие-то носят, хлопцы какие-то ходят. Весь подъезд стоит на ушах. А вот вспоминаю я позапрошлую пятницу. А вот, пожалуйста, с этого места поподробнее. Пархоменко заинтересовался. Светина убили именно в тот день. Зинаида Сергеевна, живущая в этом же подъезде, уверяла, что прекрасно запомнила тот день, точнее вечер. Она видела, как во двор заехал автомобиль «Жигули» парня, который снимал комнату в 21-й квартире. Из машины он вышел не один, а с товарищем. Планы какие? Ой, какие планы! Мы с хорошо поработали, да? Примерно через час парни включили музыку, да так, что слушал ее весь подъезд. Потом все стихло. Когда машина уехала, Зинаида Сергеевна не видела. К тому времени она уже спала. Пархоменко показал соседке фото Стаса Кальницкого. А случайно не этот человек к Роману заходил? Точно, точно. Он похож, похож, очень похож. Я прошу прощения, а что вы здесь устроили? Стаса Кальницкого взяли под стражу в тот же день. В его квартире провели обыск. Поначалу тот пытался возмущаться. Но когда оперативники нашли за полкой шкафа без малого 8 тысяч рублей, Кальницкий притих. А после следующих находок и вовсе приуныл. Из шкафа достали еженедельник блокнот с именами, номерами телефонов и расчетами. Позже экспертиза установила, что все записи были сделаны рукой Романа Светина. Несколько страниц в блокноте отсутствовали. Они остались лежать в квартире убитого. Юра, что там у тебя? Среди личных вещей Стаса обнаружили пузырек с фенобарбиталом, тем самым препаратом, который нашли в крови Светина. А ну поднимите его. А еще Стас был в джинсах рендлер. Вернись. На переднем левом кармане не хватало одной заклепки. Она оторвалась, когда Кольницкий усаживал уже мертвого Светина на водительское сиденье «Жигулей». Ну что, узнаешь? Или подсказать, где бронил? или сам расскажешь. Уводите его. Кальницкий понял, что не отвертится. И догадываясь, что ему грозит, схватился за чистосердечное признание, как за последнюю соломинку. История началась год назад в ресторане, где Стас работал официантом. Как-то туда с девушкой зашел Роман Светин. Да. Добрый день. Здравствуйте. Присаживайтесь. Девушки, пожалуйста, вино, а мне коньяк. Стас! Калиницкий! Громко! Парни сразу узнали друг друга, вспомнив давнюю детскую дружбу. Они разговорились и оказалось, что общий язык они не утратили. Чем занимаешься, да? тем всем всякими делишками, да. В разговоре со следователем Кальницкий уже не скрывал, что Светин вызывал у него отвращение. Но он был при больших деньгах и выразил готовность научить старого приятеля зашибать не меньше. Ради этого Стас готов был терпеть непростой характер романа. Ну давай попробуем. Ну все, тогда выпьем за это. Рядовых советских граждан в отели для иностранных туристов не пускали. Но для хорошего форцовщика это никогда не было помехой. Роман научил Стаса легко и непримужденно преодолевать кордоны из швейцаров и работников спецслужб. Стас оказался отличным учеником. Одетый только в импортные вещи, со слепительной и немного глупой улыбкой он уверенно шел к цели. Интурист. Как такого остановишь? Кальницкий, что называется, схватывал на лету. И вскоре знал о бизнесе Романа все. По сути, стал его правой рукой. Стас уделял новому делу столько времени и сил, что их стало не хватать на его основную работу в ресторане. Из-за регулярных опозданий возник конфликт с директором, и Стас был вынужден уволиться. Устроился на полставки в Жек. Работу, за которую в свое время он долго боролся, он потерял. Но зато у него появилось больше свободного времени для бизнеса. Работая на Романа, Стас выкладывался на все сто. Но, как сам считал, получал за свои труды копейки. Из-за этого еще больше ненавидел Светина, который спускал в кабаках гораздо больше, чем платил своим людям. Знаешь, я не бросаюсь на каждый встречную... Чаша терпения Кальницкого переполнилась месяц назад. И причиной стала Алена Жилина. Та самая, которая в самом начале расследования фигурировала в качестве подозреваемой. Стас познакомился с ней еще когда работал официантом. Парень боялся, что такая девушка даже говорить с ним не станет. Прошел целый месяц, прежде чем он решился ей позвонить и пригласить на свидание. Он был на седьмом небе от счастья, когда она согласилась с ним встретиться. Но все испортил свете. У меня для тебя подарок есть специально. Для меня? Да, косметика французская. Спасибо. Марички из Франции привезли. Он увел у Стаса его любовь, что называется из-под носа. Вот тогда Кольницкий и решил, что уж такое он своему шефу не спустит. Чего ты смеешь? Давай мы с тобой встретимся. Выпьем. Мы с ней хорошо поработали, И это надо отметить. Удобный момент подвернулся только через три недели. Светин и Кальницкий заехали на квартиру-склад. Там был телевизор, и они собирались посмотреть футбол под бокальчик французского коньяка. Когда французский закончился, в дело пошел и армянский. Для верности Стас подмешал в выпивку немного фенобарбитал. Где ты там? Далеко? Смотри. О! Держи. Но не угадал с дозировкой. Светин отключился прямо за столом. Твое здоровье. Кольницкий дождался темноты, вытащил Светина на улицу и погрузил на заднее сиденье машины. Тот был в полной отключке, но пульс, по словам Стаса, у Светина прощупывался. Потом Кольницкий отвез Светина в его гараж. Вероятно, Роман умер в дороге. С заднего сиденья на переднее водительское Стас переносил уже мертвое тело. Кальницкий предусмотрительно надел перчатки, поэтому на руле не осталось никаких отпечатков. Уходя, убийца забрал у жертвы связку ключей. Ключ от гаража отстегнул и воткнул в замочную скважину, после чего ушел, плотно прикрыв за собой дверь. После этого Кальницкий поднялся в квартиру убитого. Все в доме спали, свет не горел ни в одном окне. Кальницкий не боялся, что его кто-то заметит. В квартире Стас взял деньги и блокнот Светина. В нем были все необходимые Кальницкому контакты, для того, чтобы он мог подхватить дело убитого. Но он не знал, что в квартире остались вырванные из этого блокнота листки. Скажи мне, Кальницкий, а куда ты дел ключи от квартиры Романа Светина? Ключи от квартиры Светина Кальницкий, разумеется, выбросил сразу, когда возвращался домой. Было поздно. Троллейбусы и трамваи уже не ходили. Стасу пришлось идти пешком, и по пути он просто уронил ключи в канализационный люк. А вот с флакончиком фенобарбитала вышла осечка. Убийца не знал, что в крови погибшего нашли барбитураты, и даже не подумал избавиться от улики. Ну, и что это за история с рыбалкой? Да не было никакой рыбалки. Что касается мнимого алиби Кальницкого, то это была чистой воды импровизация. Следователь настиг его врасплох, и Кальницкий сослался на единственного человека, которому мог доверять. Он не сомневался, что увидит решетника раньше, чем его найдет милиция, и успеет пересказать ему придуманную им историю про ночную рыбалку. Про ссору романа с кавказским вором Ревазом Кальницкий рассказал, надеясь пустить сыщиков по ложному следу. Собственно, Стас до последнего рассчитывал, что смерть какого-то форцовщика никто не будет расследовать настолько усердно, чтобы на него выйти. На суде Кальницкий изменил свои показания. Он стал утверждать, что это убийство было случайным. Дескать, хотел подпоить и вынести кое-что из квартиры, а мотор в машине просто забыл заглушить, поскольку очень сильно разнервничался. Но суд это не убедило. Стас Кальницкий получил 15 лет лишения свободы, отсидев 12 из которых, он вышел по условно-досрочному освобождению.